Сумку я потом нашла, она лежала на том самом месте, где её и отобрали, но в ней было всё, кроме телефона. В историю с вырванной из рук сумочкой пропажи телефона не поверил никто. Девочки сказали, что я всё сочиняю, только вот зачем мне это? В тот же день мне на карту пришла подозрительная сумма денег. В банке мне сказали, что перевод был осуществлён из заграничного банка. Сим-карту я заблокировала в тот же день, И отвязала номер от банковского счёта. Всё ждала, когда отправитель очнётся и попросит вернуть их. Но этого не случилось. Я ждала месяца, потом плюнула и купила себе новый телефон. Хорошую модель взамен утраченного. А эту странную историю отпустила. Но нет-нет всё же задавалась вопросом, а зачем тому мужчине понадобился мой телефон и почему на камерах слежения не нашли никакого ограбления.